Глава 30. Пандея. Она плохо помнила, как снова оказалась в машине Кая, как они преодолели путь от их квартиры до ее дома. Последним ясным воспоминанием осталось то, как Пандея с трудом сумела предупредить, что Дамали должна быть у неё. Вместе с Ником. Дамали. Дочь бывшего царя клана металлов. Сестра Касси и Микеля, которая хочет их прикончить. Та самая Дамали, которая весь вечер провела у нее в квартире, рядом с ее младшим братом. Всю дорогу Пандея слышала гул разговоров. Кай и Касси спереди. Микель и Пандея сзади, а зажатый между ними Келестин воодушевился от того, что ему, наконец, поверили. Даже Кассия, которая то и дело напоминала новоиспеченному брату о пистолете, его мало пугала. Он начал расспрашивать ее об иллюзии оружия. Оно его так заинтересовало, что Келестин наклонился вперед между кресел, пристально рассматривая Глок. О том, что оружие опасно, он вспомнил, когда Кассия ткнула дулом в его настырный нос. Келестин сразу умолк и отстранился. Все обсуждали ситуацию с Дамали, пока Пандея буквально одеревенела, разум парализовала, словно время пошло вспять у нее перед глазами. Ни в какой из реальностей она не могла осознать рассказанное Келестином. Похоже, она поняла, что ее раскроют сегодня, подытожил Микель, когда Пандея открыла дверь квартиры ключом, и они увидели разбитое зеркало. Кай вытащил пистолет и зашел первым. За ним с кинжалами двинулся Микель, а следом — кассия кассе. Пандея и Келестину разрешили зайти лишь после того, как Кай и Микель проверили все комнаты. Недавно отремонтированное жилье опять было в разрухе. Торшеры, фотографии в рамках и другая мелочь валялись на полу. На диване разлитые напитки, часть десертов и закусок размазаны по столешнице в прихожей. Она была не одна. «Замок не взломан, а значит, Дамали впустила подкрепление, воспользовавшись доверием Миниска. Он сопротивлялся», — решил Кай, и Пандею едва не вывернула наизнанку. Она схватилась за кухонный островок и тяжело задышала, стараясь унять головокружение. Еще отключиться не хватало. Перед глазами прыгали пятна». Все фразы слились в монотонный шум откуда-то извне. Пандея же ощутила себя бесправным пассажиром в собственном теле, которое сражалась с приступом паники. Кто-то усадил ее на стул, в руках появился стакан воды. Пандея опустошила его жадными глотками, треть пролив на себя из-за трясущихся рук. Стакан она не уронила только потому, что кто-то его поддерживал и сразу забрал. Все, Хара!» «Шо? Это пройдет!» Голос Кассии приобрел четкость, а следом прояснилось зрение. Пандея внимательнее осмотрела квартиру. Крови не было. Облегчение вышло краткосрочным, стоило вспомнить о том, что убить можно и удавкой, но до малина это не способно. Она ведь невысокая, не особо сильная. По крайней мере, Дэя даже не видела, чтобы она бегала. Да, в спортзал она ходила, чтобы сохранять стройную фигуру, но это часть ее работы. Она оставила записку, сказал Кай и протянул Пандее листок бумаги, когда та немного пришла в себя. Я уверен, что Миниск в порядке. Он ей нужен в качестве заложника, и не более. Она готова его обменять. Дэя взяла записку, но знакомый почерк подруги расплывался перед глазами, превращаясь в неясные каракули. Уткнувшись носом в бумагу, пан Дэя встала, обошла диван с разбросанными подушками. Всего пару строк, но Дэе потребовалась минута, чтобы осознать написанное. Время и место. Завтра в районе полагейцев. Она готова обменять Ника на осколок зеркала с Аниром. Ни подписи и ни слова объяснения. «Ты ведь Пандея?» Она вздрогнула и вскинула взгляд. Да и не поняла, когда села на диван, а расположившегося рядом Келестина и вовсе заметила лишь сейчас. «Да Мали много о тебе говорила. И, думаю, ей жаль, что пришлось тебя втянуть. Она не такая плохая. Ты ведь знаешь, вы же дружили». «Она украла моего брата», — ошарашенно выдавила Дея. Сдавившие бумагу пальцы свело от напряжения. Келестин ответил извиняющейся улыбкой. «Многие говорили, что она характером в отца, и с ней бывает сложно. Не смей на меня коситься, Микель. Я на него не похожа», — недовольно отрезала кассей, привлекая внимание. Микель как-то неоднозначно повел плечами, скорее всего, не согласный, но не рискующий раскрывать рот. Кай ответил на новый звонок Дерека. Судя по отрывистым фразам, тот, к счастью, продержался до приезда подмоги и медиков. «Завод прочесали, и его там нет. Следы борьбы присутствуют, но крови мало, чтобы думать о плохом», — сдержанно описал Кай, приобняв Кассию за плечи. «Его маячки? Я уже проверил». Сигнала нет. Либо их нашли, либо там, где он сейчас, они не работают. «Зачем Домали? осколок с Аниром? И где его может быть? В записке о нем ничего», — встряла Пандея, когда Кай положил трубку. «Твоя очередь отвечать», — хмуро бросила Кассия Келестину. Пистолетом уже не угрожала, тот и сам охотно кивнул. «Почему мы раньше о тебе ничего не слышали?» Отец упоминал, что у него есть сын, но после его кончины ты не объявился, напомнил Микель. Я рос с полимархами Гемеры, хотя сам им не являюсь. Их мало, каста вымирающая и отчасти бесполезная, они были сотворены, чтобы противостоять воинам Калиго, а тех давно не существует, пояснил Келестин. С каждым поколением их рождалось все меньше. И все же дар Гемеры передавался и они старались сохранить роды. Полимархи хорошо прятались, поэтому отец передал им меня на воспитание сразу после рождения, но что-либо предпринять они решили только в этом году, потому что в конце зимы мне исполнилось 20. «Подходящий возраст для принятия титула царя», уточнила Кассия у Микеля. Тот кивнул и продолжил. «Кто твоя мать? Из какого рода?» Не знаю, не уверен, что Милай оставил ее в живых. Ради сохранения тайны он пошел бы на многое. Келестин пожал плечами и стянул браслет из запястий. Пандея невольно схватилась за голову, стараясь унять поднявшийся звон. Ей почудилось, что кто-то ударил в огромный колокол прямо у нее над ухом, неприятное давление легло на плечи. Микель тоже снял браслеты. Их гулы, казалось, столкнулись и какофонией обрушились на присутствующих, но вскоре слились в единую волну и зазвучали в унисон. Оба вернули украшения, и Пандея облегченно выдохнула, избавившись от нараставшей боли в виске. Кассия тихо выругалась. Рот был достаточно влиятельным, подытожил Микель. А что насчет Домали? Ее мать была полимархом Гимеры поэтому она унаследовала особенность крови матери и гул отца. «Ахакор!» — издал вымученный смешок Кай. Она говорила, что прикидывалась человеком, но на самом деле им прикрывала свой гул. Пандей бы тоже хотелось выругаться, закричать, сломать или пнуть что-нибудь, лишь бы выпустить скопившийся гнев и разочарование, однако она не могла даже шевельнуться. Безвольное тело лишилось сил — Губы будто слиплись, а язык забыл, как ворочиться. Все плодившиеся вопросы и комментарии повисли в опустевшей голове. Она чувствовала диван, на котором сидела, слышала голоса, видела собеседников, но ощущала себя в непонятном вакууме, в пузыре, отделявшем ее от осознания реальности. Ее маленькая дорийская подруга украла ее брата вероятнее всего напала на его и похоже не раз использовала саму пандею ради каких то неясных целей дэ да нестерпимо требовались ответы непонимание буквально рвало на части ее сознания она слышала о манипуляторах и психопатах, но не могла поверить что один из них сидел на этом самом диване и мило болтал с миниском пандея поручилась за нее перед каем Иво и его и Кассией. Они поверили ей, и теперь кто знает, что она сделала с Иво? «Дамали было почти шесть, когда я родился». Пандея стряхнула груз пугающих мыслей и сосредоточилась на словах Келестина. С возрастом ее поставили за мной присматривать. Помимо меня она была единственным ребенком среди полимархов. «Сперва мы не ладили». Дамали считала меня обузой, но затем отец дал ей статус моего телохранителя официально. Со временем он начал общаться с ней все больше. Иногда мне казалось, что даже больше, чем со мной. По ней, наверное, не скажешь, но Дамали — идеальный боец, послушная и умелая. Никогда не задавала отцу лишних вопросов. Без единого сомнения выполняла все требования. С каждым годом пыталась прыгнуть выше головы, лишь бы ему угодить. И Милай это заметил. Я на ее фоне — нескладный, недостаточно резкий и лишенный желанных отцу черт. Никто не возразил. Келестин действительно не выглядел пугающим. Высокий, но худой. На юном лице отражались все эмоции. Взгляд с открытой заинтересованностью рассматривал каждую деталь разгромленной квартиры, пока обеими руками он держал переданный ему кем-то стакан с соком. То есть, меня готовили стать царем. Политология, риторика, философия, воинское искусство, тактика. И я прекрасно говорю на всех трех языках, включая Палагейский. Келестин тараторил так быстро, что Пандея не сразу заметила, как он переключился с Дарийского на Палагейский, а затем и вовсе на язык людей. Акцента у него действительно не было. Келистин умолк под тяжелым взглядом Касси и Микеля. Даже второй уже не выглядел дружелюбным после напоминания, что перед ним сидит другой претендент на его место царя. То, то есть, я просто хотел сказать. Келистин откашлялся и шумно отхлебнул сок. Мне не интересен трон. Я не хочу быть царем. Правление не для меня. Я не люблю жестокости и не гожусь в правителе, да и собрав слухи о вас, мне кажется, вы привели Палагеду и Даорию к долгожданному перемирию. Келестин перевел внимание с Касси на Микеля. Я желаю клану металлов всего наилучшего, но не уверен, что мое появление все не испортит. Келистин, с пугающей лаской позвал Кай, не отходи от темы. Какой план у полимархов Гимеры? Изначальный план. После моего совершеннолетия вернуть меня ко двору и представить еще одним официальным наследником. Адамали. Ее отец собирался оставить при мне в качестве телохранителя без раскрытия ее истинной личности. Называть ее принцессой он не желал, но и оставить на свободе не мог. Почему он не хотел официально признать ее дочерью? спросила Кассия. У нашего отца явно какой-то пунктик насчет дочерей. Она появилась на свет обманом. Пандея постаралась припомнить. Говорила ли Домали что-то о своих родителях? Но поняла, что та часто уходила от этой темы, ограничиваясь общими фразами. Что это значит? не понял Микель. Погоди, оборвала Кассия, потерев переносицу. Ты сказал? Ей было шесть, когда ты родился. Почти шесть, встрял Келестин. Кассия лишь отмахнулась, погруженная в свои подсчеты. Она загнула несколько пальцев, словно цифры не сходились. Выходит, она всего на год нас младше, потрясенно уточнила Кассия, встав на ноги. Да, настороженно согласился Келестин. Кассия скрипнула зубами, руки сжались в кулаке. А на лице отразилась смесь презрения и гнева. Он мертв, Кас, забудь. Мягко напомнил Кай. Кася мотнула головой и с видимым напряжением разжала пальцы. Какой подонок! Я даже верила, что он любил Илиру, а выходит, стоило ей умереть, как он сделал очередного ребенка. Микель потёр лицо ладонями, похоже, разделяя мнение сестры. Его обманули подал голос Келестин. «Я не защищаю отца. Знаю, каким он был, но появление домали на свет было ошибкой». «Где ее мать?» — спросил Микель. «Мертва. Отец убил». Комнату заполнила вязкая тишина. Келестин с серьезным видом кивнул и продолжил, без слов поняв возникшие вопросы. Насколько я знаю, Милай действительно любил Илиру и был сломлен ее кончиной. Тогда он много пил, любого совершившего ошибку он не казнил только благодаря тому, что царем оставался Тарис. И вот в момент очередного пьянства он решил забыться еще и с помощью женщины. Но она была подставной от полимархов. Понимая, что их время существования подходит к концу, они решили прорваться к власти. «Она не принимала травы, а Милай об этом не знал», предположила Кассия, переглянувшись с Микелем. «Да, но план полимархов провалился из-за рождения девочки. Царем ей было не стать. Не уверен, что они собирались сделать. Избавиться от ребенка или скрывать ее, но в любом случае ничего не вышло. Милай узнал. Мать Дамали он и вовсе убил за предательство» но ребенка почему-то не смог. Кассия громко фыркнула и начала нарезать круги по квартире. Келестин напрягся, но продолжил. «Сама Мали об этом не знает, думает, что ее мама умерла от болезни, когда та была маленькой. Я не набрался смелости рассказать ей правду. В целом, за подобную попытку манипулирования царским родом Милай мог истребить всех полимархов» но не стал и вернулся за долгом, когда родился я. Он меня им передал для защиты и воспитания, пообещав места при дворе, если они сумеют сохранить мне жизнь и секрет о моем существовании. — Хорошо, но ты сказал «изначальный план», — напомнил Кай. — Что изменилось? — Все, потому что Кассия убила Милая.